Глава шестая. Венера. «Нет?» – спрашивает Алиша, когда я открываю глаза. «Нет», – качаю головой. Снова стена, но на этот раз никакой возможности ее преодолеть. Друзья выполняют свое обещание, и мы созваниваемся по видеосвязи раз в два-три дня. Чаще нельзя, а на реже я не согласна. Это уже наша шестая встреча, но если бы это еще помогало. После некоторых сессий я плакала от бессилия, чем пугала Хантера. После одной такой вышла из себя и чуть не разгромила собственную спальню. Но перемен как не было, так и нет. У меня получилось только в первый раз. И сейчас я вовсе не уверена, что это была не фантазия воспаленного мозга, принимающего желаемое за действительное. Сегодня я устаю как никогда, а моя надежда тает. Её почти не осталось. Может, Рамон, правда, мёртв, слетает с моих губ. Может, я права. Может, Волчий Союз тоже. Мне не хочется, чтобы это было правдой. От такой правды в теле не остаётся ни единой клетки, что не сжимается от боли и страха. Но, может, если я признаюсь себе в этом, приму эту правду... «Станет легче?» «Ви, ты сама сказала, что чувствовала его!» Голос Хантера выдергивает меня на поверхность из моря сомнений. «Пока что я дрейфую в слезах неприятия, но лодка моего позитивного настроя сегодня дала брешь». «Ты его видела!» «Вдруг я это придумала!» «Озвучиваю свой главный страх!» «Вот не хотела этого говорить!» Не делилась этим с Алишей и Хантером, а сейчас сказала. Сказала, и непонятно чего жду. «Такое тоже возможно», — говорит Хантер, а его супруга бьет его по плечу. «Как и то, что он действительно жив!» «Если он жив, то почему не связывается со мной? Вместе, уверенно, мы могли бы преодолеть этот барьер!» «Ставлю на то, что он просто не догадывается, что так можно». «В смысле?» «Я поддалась вперёд, поближе к ноутбуку. Алиша тоже выглядела заинтересованной, а её супруг продолжил. «Ты видела его, но не факт, что он видел тебя. Вполне вероятно, тоже посчитал бредом». Mm, «Понимаю, о чём ты», – присоединяется к нему Али. «Когда мы с Хантером впервые познакомились, я не чувствовала притяжения истинных. Точнее, предпочитала его не замечать, потому что просто в это не верила». То есть Рамон не пытается до меня достучаться, потому что не верит в нашу истинность? Уточняю я. Нет, успокаивает меня Хантер. Скорее всего, он просто не знает про возможности истинных пар. В конце концов, нас никто не учил быть истинными. Поэтому ты пишешь об этом книгу, усмехается Алиша. Ты пишешь книгу об истинных? Я вскидываю брови. Да, вместе с Чарли. И там будет глава про тебя и Переса. «Не переживай, она будет без имен». «У меня просто нет слов». «Ну ладно, есть немного». «Ты поэтому согласился мне помогать?» «И поэтому тоже, но в первую очередь, потому что ты мой друг. Друг, который поможет сделать вклад в историю истинных пар». «Вопрос Калиши. Как часто у тебя возникает желание его стукнуть? Раз десять на дню». Едва не хрюкает от смеха девушка. Нужно видеть мрачное лицо ее истинного. «Хорошо, что мы не практикуем такие сексуальные игры, Али». «Никогда не поздно начать», — невинно предлагает она. «Может, тебе понравится». «Я наблюдаю за их заигрываниями с легкой завистью. Хочу так же». «У нас с Рамоном почти не было спокойного времени. Только для нас двоих». Флирта, нежности, прикосновений невзначай. Сначала было противостояние, а после я почти сразу оказалась здесь, в Велемии. Что мне делать? Пробовать дальше? Думаю, пробовать дальше бесполезно. Хантер, как всегда, честен. Остается только ждать. Ждать, когда он с тобой свяжется. Я охватываю себя руками. Себя, дочь. Хочется сжаться!» «Венера, кто бы мне еще позволил сжаться и уползти в норку?» «Ты теперь знаешь, что он жив». «Не знаю. Три недели прошло». «Знаешь. Он жив». «А теперь просто доверься Пересу. Дай ему время выбраться из той задницы, в которую он попал, и вернуться к тебе. Хорошо?» «Хорошо». Киваю я. «Мы прощаемся, но я продолжаю раздумывать над тем, что сказали друзья» про информацию об истинных. Не могу сидеть без дела, не могу ждать. Но что я могу? Правильно, выяснить, что Рамон знает об истинных. У него я спросить не могу по понятной причине. Зато можно спросить об этом у женщины, которую он считал своей истинной парой. Я и так слишком долго оттягивала этот разговор. Сначала из-за ревности, потом из-за приказа Микаэля, а после была занята попытками достучаться до Рамона. Хантер прав. Нужно ждать. Ждать, пока мой истинный сам не свяжется со мной. Наслаждаться беременностью или сходить с ума от беспокойства. А можно получше узнать его через близких. Именно это было одной из самых сильных, самых ярких причин для моей ревности. Ревности к прошлому. Вот признала и стало легче. Я ревновала Рамона к Сиене, потому что она знала его лучше, чем я. По сравнению с нашими отношениями, они были знакомы целую вечность. Шутка ли? Друзья с детства. Не просто друзья, любовники, будущие родители, затем родственники через Микаэля. История Рамона и Сиены была длинной и полной чувств, самых различных эмоций. От любви до ненависти. Любви ли? И действительно ли ненавидела его Сиена, как говорила? Почему тогда скорбела так, будто потеряла любимого? Скорбела? и при этом спешила его похоронить. Я бы предпочла узнать все подробности этой истории от Рамона. Слишком скудной была его версия. Но даже от него я вряд ли узнаю о чувствах Сиены, о мотивах тех или иных её поступков, о том, что она чувствовала, когда потеряла ребёнка. По той же причине я не пошла с этим к Анжелине. Во-первых, по матери Рамона и Мика всё это сильно ударило. Она редко появлялась на обедах и ужинах, Я ее почти не видела, разве что встречала во время прогулок, когда она блуждала в одиночестве по парку или сталкивалась с ней в кабинете Альфы. То, что Рамон жив, она и слушать не хотела. Точнее, она вообще не желала поднимать эту тему. Если Сиена спешила его похоронить, Анжелина будто делала вид, что сын в отъезде, и все это временно. Правда, стоило кому-то в ее присутствии упомянуть имя Рамона, Она начинала плакать и быстро уходила. Во-вторых, когда однажды я об этом заговорила, Анжелина достаточно грубо меня перебила и заявила, что это слишком личная информация даже в кругу родственников и что она не станет обсуждать чужие секреты. То есть, если я хочу все узнать, мне лучше спросить о той трагедии у Сиены. Но как это сделать? Ведь мы с ней не подруги. А моя просьба отменить похороны в глазах Сиены мне совсем очков не прибавила. Наоборот. Первая волчица вела себя подчеркнуто вежливо, если не сказать, с показным безразличием. Моя жизнь не касается ее, ее жизнь не касается меня. Поэтому, отправляясь на поиски Сиены в большом доме, я была готова, что меня пошлют. И я даже пойму куда, потому что с Велимейским у меня сейчас все прекрасно. Ну что, я зря работала секретарем Доминика». Я умела быть настойчивой, умела находить подход к любому Вервольфу или человеку. Конечно, в истории с Сиеной у меня были личные мотивы, но я решила довериться интуиции и импровизировать. Пусть здесь Альвара жил в качестве моего сопровождения, парень не перестал быть помощником Рамона и, как управляющий особняка на острове, замечал всё и всех. Через него я и узнала о распорядке дня Сиены и о её привычках». У нее оказался насыщенный график. Если мне прописали всяческий отдых и подготовку к родам в виде гимнастики, плавания и дыхательных упражнений, то первая волчица беременна не была и нагрузила себя дальше некуда. Утром она занималась делами стаи, принимала в своем кабинете волчиц с какими-либо вопросами, просьбами и предложениями. Затем устраивала короткий перерыв, обедала и уезжала в город тоже на деловые встречи. То ли это было особенностью велемейских вервольфов, то ли инициативой самой Сиенны, я не знала. Но она действительно помогала Микаэлю управлять стаей. Когда первые волчицы в и в основном занимались собой, не вмешиваясь в дела Альфы, Сиенна и Мик были на равных. Возвращалась она поздно, к ужину, и все оставшееся время посвящала семье и супругу. «Мне в последнем уравнении места не было» потому что этот разговор, по сути, не касался Микаэля. При нём волчица, конечно, меня не пошлёт, но и откровенничать не станет. Я могла бы официально записаться на встречу утром, но так я теряла эффект неожиданности. Значит, мне оставалось только одно – пересечься с ней до обеда, успеть сделать это в её свободное время. Альвара рассказал, где она обычно любит отдыхать. В большой гостиной или на открытой террасе с видом на сад, где Сиена пила кофе. Сегодня шел дождь, и я сильно сомневалась, что первая волчица захочет мокнуть в свой перерыв. Поэтому направилась сразу в гостиную. Я оказалась права. Сиена нашлась в гостиной, в огромном зале с мягкими диванами, тяжелыми шторами из шоколадной и золотой парчи, громадным камином и блестящим черным роялем. Она сидела прямо на ковре возле камина с чашкой кофе в руках и улыбалась. Домашнюю картину слегка портили деловой брючный костюм и строгая водолазка под горло. К чему я была не готова, так это к тому, что с ней окажутся дети. Старшего зовут Рикардо, ему восемь, и он словно маленькая копия отца. Учитывая, что Рамон с Микаэлем похожи, каждый раз, когда я на него смотрю, то представляю своего истинного в детстве». Упрямо сжатые губы, хмурый взгляд и общение, как взрослый. Мальчик, очевидно, тренируется быть Альфой уже сейчас. Его младший брат Теренс другое дело. Он больше в мать, такие же выгоревшие волосы, большие глаза, нежная золотистая кожа. Впрочем, на этом схожесть и заканчивается. Свои четыре Теренс или как его называют в семье Терри, любят играть и веселиться». Когда он улыбается, в комнате будто зажигают сотню лампочек. Настолько позитивный этот малыш. Если Рикардо ведет со мной вежливо-снисходительно, то для Терри нет границ для любви. Тётя Венера!» Терри бросает игрушки, которыми был увлечен на ковре рядом с матерью, и мчится ко мне. Волчонок обнимает меня, когда я опускаюсь вниз, раскрывая ему объятия. «Как дела у моей сестрички?» Интересуется первым делом. «Общаясь с другими, ты ретературит, как все велемийцы, но рядом со мной начинает растягивать и проговаривать слова, чтобы я всё поняла». «Заботливый малыш». «Прекрасно», — улыбаюсь я. «Рядом с ним невозможно не улыбаться. Поэтому я понимаю Сиену, которая смеялась ещё минуту назад. Сейчас же, глядя на неё, я понимаю, что, кажется, потеряла момент внезапности». «Толкается?» Тери осторожно прикладывает ладони к моему животу. «Ещё как!» «Она упрямая, как дядя Рамон!» Я смотрю в светлые глаза волчонка. «Откуда ты знаешь, что дядя Рамон упрямый?» «Так мама говорит!» Тери. «Ох уж этот волчий слух! Ничего друг от друга не скроешь!» «Привет, Рикардо! Здравствуй, Сиена!» Ухватившись за предложенную ладошку мальчика, подхожу я к первой волчице и ее старшему сыну. Рикардо поднимается из кресла, уступая мне место. В гостиной множество кресел и еще больше стульев, не говоря уже о диванах. Но в этом весь Рик – Главное жест джентльмена. А вот Сиена больше не улыбается. Я бы сказала, она насторожена и пытается понять, что я здесь делаю. Да, глупая была идея с внезапностью. Я нарушила семейную идиллию. «Здравствуй, Венера!» Невысказанное «что-то здесь забыла», будто повисает в воздухе. Хорошо ещё, что Сиена перестала поправлять Терри насчет сестрички. Раньше поправляла, но теперь, кажется, поняла, что это бесполезно, как и то, что малыш прилипал ко мне и ходил за мной хвостиком. Возможно, отчасти это было причиной, почему мы не так часто виделись. Сиене это не нравилось хотя, скорее всего, ей не нравилась я сама. Все выжидающе смотрят на меня, а я пытаюсь подобрать слова. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что очень занятая Сиена использует это время для общения с детьми. Бесы, она еще более идеальная, чем я думала. Но Альвара предпочел меня об этом не предупреждать, и теперь мне дико неловко забирать даже 10-15 минут у детей. Что у лапочки Теренса? что у серьёзного Рикардо. «Решила прогуляться?» подсказывает Терри. «Вообще-то я хотела поговорить с вашей мамой», признаюсь я, «но я не знала, что она проводит время с вами». «Правда, лучше всяких выдумок. В этом я убеждаюсь сразу. Взгляд волчицы как-то разом смягчается. Если до этого Сиена смотрела на меня с неким вызовом, то сейчас она больше обескуражена, чем раздражена». «А мы уже уходим!» «Помощь приходит оттуда, откуда я не ждала!» Рикардо кивает Терри в сторону выхода. «Альваро обещал нас научить островной игре в дощечке!» «Быстрее пообедаем, быстрее начнем!» «Игра в дощечки!» Радостно сорвался с места младший. Игры интересовали его гораздо больше сестер. «Может, когда-нибудь она тоже сможет играть?» «А пока что из моей малышки плохой партнер по играм!» «Мам, как же поцелуй!» Беззлобно рыкнула Сиена вслед ускакавшему чаду. «Прости, мам!» Он тут же прискакал обратно, чмокнул ее в нос, потом забрался ко мне в кресло, дотянулся до моего лица и мягко мазнул губами по щеке, чтобы снова унестись. Рикардо тоже поцеловал мать, но сдержанно. И медленно, с достоинством, вышел из гостиной и прикрыл за собой двери, заглушая братский вопль. «Ну что ты копаешься? Ну до щечки же!» «Мальчики!» — усмехнулась Сиена. «Тебе повезло, что у тебя будет дочь. Я рада, что она у меня будет. Да, дети — это всегда хорошо, а ты умеешь находить с ними общий язык». «На самом деле, это просто у тебя очаровательные сыновья!» — искренне призналась я. «Может, у нас получится нормально поговорить?» Сиена поставила чашку на пол и поднялась. Ты, в принципе, милая для женщины, не желающей проводить свою пару в последний путь. «А может и не получится».